Нет почти той деревне, в которой бы крестьяне не бунтовали и не старались бы сыскивать своих господ или других помещиков или приказчиков к лишению их бесчеловечным образом жизни. Отряд генерала Мансурова следовал меж тем на Сызрень. Отряд Муфиля торопился к Пензе. Несколько дней спустя после ухода Пугачёва из Саранска, город этот был занят муфилем. Он приказал архимандриту Александра арестовать, заковать в железо и направить на Казань в Потёмкинскую секретную комиссию на суд и поригание. Крестьянское восстание на правом берегу Волги поднималось во весь рост. Суд над лехими помещиками и жестокими приказчиками в барских вотчинах главным образом чинился самими крестьянами на мирских сходах. Вот весьма картинное письмо земского человека Афанасия Болотина. Он крепостной князь Долгорукова, помещик из Оранского уезда, владелец села Царёвщины. Афанасий Болотин доносил своему господину «Государю-сиятельному князю Михаиле Ивановичу, государине-сиятельной княгине Анне Николаевне». Орфография с этого документального письма от 6 августа 1774 года выправлена «Институт». Письмо приводится в сокращении и в некоторой обработке. Примечание автора. При всем вашему сиятельству известье представляю, что прошлого 12 июля город Казань от известного врага и государственного злодея Пугачёва претерпел великое разорение. а с 24 июля месяца аллатрские, саранские, пензенские дворяне обратились в бегство, и через вотчину вашего сиятельства, через царевщину, столько ретировалось, что не можно было исчислить. Дворяне волом валили трое суток, на которых, смотря и вашего сиятельства, приказчик Михаил Аморецкий взял только намерение отпустить свою хозяйку, которую и отпустил. А 28 числа получили известие, что означенный тиран Пугачёв был в Алатыре и многое множество казнил господ. А потом и в Саранск прибыл, и тут господ и приказчиков, купцов, старост выборных казнил, что и числа нет. И как в Саранске онное штурма производилось, то чёрный народ во всех жительствах своих Господ ловил и возил в Саранск для смертной казни. А вашего сиятельство крестьяне в те дни имели поголовные исходы. И в то же число, как приказчица Варвара Ивановна Морецкая уехала, Её мужа к нощи крестьяне сковали. Узнав об этом в дороге, приказчица вернулась домой в царёвщину. Она пришла на сход и стояла перед крестьянами на коленях с сыном своим Дмитрием, и оба просили со слезами, чтобы из железа отца и мужа выпустить. Стояли они на коленях и предавались плачу и неутешному рыданию. женщина и отрок, мать и сын. И тут, смотря на них, никто из крестьян не мог удержаться от слёз. И тут свирепствующие злодеи из крестьян вашего сиятельства не умелосердились и сказали, что де мужу твоему так и должно быть. А на другой день сам приказчик Марецкий Обще со своей хозяюшкой Варварой Ивановной и с Митенькой сошед скованный на сход и говорил крестьянам. «Помилуйте, за что меня безвинно сковали? В чем я перед вами виноват?» А крестьяне стали навстречу ему доказывать. «Как же ты не виноват, что ты на барской работе всех крестьян помучил?» А он им ответил. Не от меня это, а единственно по строгости его сиятельства законов. Да при том же они, крестьяне, ему говорили, Самолично ты, Морецкий, мирских наших покосов По два года отдавал помещице Жердинской И за каждый год брал с нее по шестьдесят рублей в свою пользу. На что приказчик Морецкий им сказал: Истинно напрасно. Ведь я отдавал покой с вашего же мерзкого приговора. А они на то сказали: Мы отдавали покосы у боязнь тебя. Он говорил: Чего вам меня бояться? Просили бы господина своего князя. На что они сказали: Господин нас не послушал бы. Он делал всё по-твоему, что тебе было надобно, а ты нас за всегда бил и плетью стегал. Итак, приказчик продолжал просить крестьян, стоял со всей семьёй на коленях, семья плакала, он говорил: "Но пусть я виноват во всём и делал где по воле, где по неволе. Простите меня, мои батюшки!" А они сказали, нет тебе прощения. С тем он, бедные, от них и пошел в свои покои и стал со всеми своими домашними прощаться. И сколько тут народу ни было, все стояли в превеликих слезах, кроме тех злодеев, которым надобно было везти его в Саранск. И так перед вечером схватили его, посадили в кибитку, повезли в Саранск на убиение. Домашние да и знакомые в великом плачу предались. И путём дорогую подъезжая к селу Исе, навстречу им злодейской толпы казаки. И говорят: "Кого везёте?" Они сказали приказчика. Казаки говорят: "Каков был?" Мужики сказали: "Добрых сковавши не возят". Казаки им говорят: "Ну, бейте его!" Мужики сказали: "Нет, помилуйте. Мы его бить не можем. Мы так от него настращены, что и мёртвого-то станем бояться". Казаки прочь отъехали. При том случае на степи под селом Исою народу было множество. Крестьяне везли всяк своих господ на смертную казнь. А мужики вашего сиятельства, те, которые везли приказчика Морецкого, увидали, что не вдалеке, впереди них на дороге, убивают помещиков, а вдотью Жердинскую, барина Слепцова с женой, барина Пересекиных с женой, а вдотью Шыльникову и прочих. Видя сие смерть и убийство и слыша вопли на всю степь испускаемые, Мужики вашего сиятельства их пятеро очерствев сердцем и господа Бога позабыв стали убивать приказчика Орецкого один вдоль боку обухом другой дубиной а третий подскоча саблей срубил голову